Глава 7. Разговор с тенью. Дождь, как зарядил с ночи, так и лил весь день без устои. Как будто где-то в небе прорвала гигантскую плотину. Вся деревенская природа сразу поблекла, обвисла и препрла оттенком тоски и безнадёжности. Бабкина зверё попряталась со по своим курятником и крыльчатником и впала там в спячку. Душман наплевал на свои обязанности сторожа из-за лескануру, заткнув вход махнатой затницей. Мы с Машкой просидели целый день в избе, играя в карты и лениво болтая за жизнь. К вечеру Машка не выдержала и укотилась к матери. Я осталась одна с бабкой. Поскольку бабка из-за экономии не разрешала включать свет до захода солнца, то в доме было темно и мрачно. Время от времени сквозь шум дождя прорывались глухие раскаты. Это был не гром. На миловом карьере шли своим чередом взрывные работы. Я лежала, свернувшись под одеялом на проклятом сундуке и мечтала о том, что пройдет всего 10 дней, и я вернусь домой, в Питер. В 10-м часу, как будто мало было дождя, в избе вырубилось электричество. Бабка здорово разозлилась. Накрылись все ее вечерние сериалы и послала меня на чердак на поиски свечки. Чердак в бабкином доме был совершенно не обжитой, и лезть туда пришлось по лестнице, приставленной снаружи дома. Пока я забиралась, вымакло насквозь. На чердаке царила кромешная тьма. Пахло сушёным укропом и мышами. Я щелкнул спичкой. Вспышка осветила кучу журналов и ганёк на полу, полочки вдоль стен, голое стропило и свисающие с них огромные, крупные веники. Свечка нашлась на одной из полочек. Я зажгла её и вставила в стакан, опустила на пол и села рядом. И, глядя на язычок пламени, задумался о своих проблемах. Точнее, о драконе. Чёрта в змеи похожий решил навеки поселиться в этих краях. Сестра говорила, что тот парень, Мишка, снова видел его. Один раз там же, на ручье, а другой, когда дракон переползал через железку в километре от Утишки, направляясь в сторону Краснозаводского. А жертв среди мирного населения слышно не было. Значит, дракон питался только рыбой. Пока. По крыше шуршал и стучал дождь, как будто десятки миловых многоножек скребли и своими когтями и зубами, пытаясь добраться до меня. Да, я была уверена, дракон пришёл именно за мной. Что, впрочем, и не помешает попутно сожжать всех местных жителей, если ему придёт в голову такая блажь. Я оживил его, пусть и ненарочно, обратившись к чистому творчеству, и вот результат. Что там говорил Джефф насчёт возмездия? Не исключено, кстати, что это именно он наслал дракона. Крошечный изычок пламени почти не давал света, зато отбрасывал длинные завесы тени. Лучше бы это случилось в городе, с тоской подумала я. Здесь чужое место, и я совсем одна, даже помочь никому, называется, спряталась от Джеффа. Раз и спрячешься от себя, стоит мне ещё немного тут посидеть, и из всех тёмных углов полезут. Лучше даже не думать. И этот дракон как-нибудь сам рассосётся, подумала я с жаром. То никогда больше я не буду заниматься чистым творчеством. Всё, с этим покончено. Жизнь дороже. И не жалко. Как нам советовала Погодина, поступить в Мухинское на декоративно-прикладное отделение с удовольствием, и лучше вообще на юридический, оно и выгодней. Эй, о чём задумалась? раздалось из темноты. Я подскочила и дване схватившись за сердце Кто здесь? Голос исходил из угла, полностью скрытого мраком. Преодолевая страх, я подняла свечу. В углу никого не было, кроме тени. От света тени рассеялась. Привет, сказал тихим знакомым голосом. Князь, прошептала я, в глазах защепало от слёз, душу наполнила благодарность судьбе. Какое счастье, я знала, что ты меня не покинешь. Но как ты мог Почему ни разу не выручил меня? Я чуть не погибла. У меня всё так плохо. Но ты же справляешься? невозмутимо спросила Тень, игнорируя её истерику. Нет, не справляюсь. Я только бегаю. Я уже устала от того, что каждый день чудом спасаюсь от гибели. Ты в курсе, что меня чуть не сожрал оборотень? Может, ты что-то делаешь неправильно? А, намекаешь, что вообще не надо было лезть в библиотеку? Может, и не надо было. Но сейчас уже поздно об этом думать. У меня всё просто ужасно. Во-первых, выгнали из училища, и я начала загибать пальцы. Потом поссорилась с лучшей подругой. Джефф обманул меня, и книга Корина уплыла из-под носа. Так прообратно я уже сказала. Да ещё и погода на теперь хочет меня убить, совершенно без причин. А самое главное, я не могу пользоваться моим даром. Разве «Ну, все равно, что не могу. Стоит хоть попытаться хоть что-нибудь сотворить, как я провалюсь в серый мир и больше оттуда не вернусь». «А ты так и не сказал, что это такое», — злобно добавила я. «Не помог ни разу». «Я же тебя предупредил, что не буду помогать», — холодно сказал князь. «Впрочем, могу подсказать. Хочешь?» «Сделай одолжение», — ядовито сказала я. «Тогда слушай». Ты запутала и испортила всё, что только можно, а потом сбежала в деревню. Ты ведь обрадовалась, когда родители предложили поехать сюда. Подумала, как удачно всё совпало. И вот теперь сидишь здесь, как мышь в норке, трясясь от страха и не смея применить дар, даже для того, чтобы защитить себя. Я уж не говорю о других. Есть ли тебе до них какое-то дело? Да как ты смеешь? Что я сказала не так? Тебя запугали, загнали в эту дыру. Все идет к тому, что ты добровольно откажешься от своего дара. А ты вместо того, чтобы бороться, как подобает настоящему мастеру реальности, сидишь тут и хнычешь. Хватит прятаться, хватит убегать. Это путь к гибели. Но я же могу умереть самым реальным образом. И если ты откажешься от дара, твоя жизнь не будет представлять никакой ценности. И меня ты точно никогда не увидишь. Из окна налетел ветер, пламя свечи забилось, а вместе с ним потеряло форму и тень. "Я тебя и так не вижу", пикнула я, прикрывая ладонью огонёк свечи. Новый порыв ветра загасил его, и всё пропало во тьме. В тот же миг под потолком вспыхнула пыльная лампочка, а внизу немедленно забылнил телевизор. "И так", Князь в своих лучших традициях накидал намёков. Несколько раз поход я оскорбил меня, и сейчас снова отказавшись помогать. Но кое-что он всё-таки добился. Окончательно лишил меня покоя. Нет, я не приняла никакого решения. Одного спора с говорящей тенью недостаточно, чтобы, как он выражается, перестать убегать, рискуя жизнью почём зря. Но чисто теоретически время близилось к полуночи, но мне не спалось. Я лежала на сундуке, завернувшись в пыльное ватное одеяло. Смотрела в темноту и размышляла. «Как подчинить себе дракона? Одного такого я уже подчинила. Теперь он бродит неизвестно где и появляется в призрачном виде, чтобы получить в меня жизни. Но с прошлой осени прошел почти год, по моим ощущениям, целая вечность. Я изменилась и могу теперь гораздо больше. И дракон – это все-таки неговорящий призрак». «Что такое дракон?» Дракон – это рептилия. С точки зрения палеонтологии – это белый червь. Даже не рептилия, а так, многоножка первобытная. Без мозгов, абсолютно тупая, глупее рыбы. Только один инстинкт – хватать и сжать. Ну и еще, может, инстинкт самосохранения. Как можно заставить такую тварь слушаться? Я напрягала память, вспоминая все, что мне было известно о повадках животных. Есть, например, такая штука – импринтинг. Первого, кого увидел детёныш, он начинает считать своей матерью. Интересно. А каково быть матерью дракона? Что ещё? Если бы дракон был нормальным зверем, типа собаки, то его можно было бы попробовать приручить. Но многоножку приручить нельзя, отпадает. Ещё один теоретический вариант волшебство. А в волшебных приёмах я кое-что знала из книжек. Если узнать истинное имя существа, оно попадает в твою власть. Можно придумать заклинание. Нет, что-то меня совсем занесло. И последнее чистое творчество. Самый реальный, но крайний выход, равносильный самоубийству. Потому что я сразу провалюсь в серый мир, а вытаскивать меня оттуда будет некому. А если дракона не удастся приручить, что с ним ещё можно сделать? Убить? Нет, я не могу так сразу. Сначала надо побольше узнать о чёртовом змее. Где у него логово, например? Проследить за ним, разведать привычки. Может, он уже кого-нибудь сожрал и теперь переваривает? А в таком состоянии можно его брать голыми руками. Или впал в спячку от холода? Я повеселела. Разведка это не бой, это совсем другое дело. По разведке я спец. Можно будет заняться слежкой хоть завтра. Основные пункты — ручей и карьер. Ммм, далековато. Привлеку-ка я Машку с ее Уралом. С ней веселее, да и безопаснее. С другой стороны, Машка буйная и болтливая. Увидит дракона и ненароком спровоцирует его. Тут-то нам и конец придет. Нет, мне нужен опытный следопыт. Человек, способный бесшумно подкрасться и незаметно смыться. Знающий повадки зверей. И такой следопыт, подумала я, уплывая в сон, у меня будет.